Глава 26. Оливия Чантервиль. Ты уверен, что это сработает? В третий раз переспросила Гарри. Сработает, вот увидишь? Расплылся он в улыбке. Я теперь столько всего знаю, Ливия. Столько помню, что просто ух, все-таки ты была права. Знание это сила. Не могла не согласиться с Гарри. Мне кресло тоже очень так неплохо помогло. И я очень горжусь собой. А сейчас мы устроили завлекалку для домовых. Несмотря на то, что проклятий больше нет, работы по дому и саду все равно очень много. Сама я буду долго возиться. Конечно, можно было бы использовать магию, но, как сказал Гарри, это неудачная идея. Поможет кратковременно. Точнее, это будет выглядеть так. Например, есть дыра в деревянном полу, и вместо того, чтобы дыру заложить новыми досками или вовсе сменить трухлявый пол на новый, Сверху стелится линолеум или ковролин. Вроде как проблемы не видно и ладно. А дощатый пол продолжает гнить, разрушаться, и рано или поздно он вовсе обрушится. Так и с магией. Кардинально вопрос не решит, а только замаскирует проблему. Бытовая магия хороша в таких мелочах, как убрать пыль, грязь, сделать перестановку, вывести сложные пятна и прочее. А вот кардинально она не поможет. Поэтому тут и нужен фундаментальный подход — А лучше домовых дом никто не отремонтирует. Поэтому на ручку своей калитки я привязала несколько мешочков, в которых лежали чистые белые перышки, символизирующие, что домовому духу тут будет тепло и мягко. В другой мешочке я положила сладкую булочку, в третьей цветные бусины, пуговицы и один самоцвет, который Гарри, ох, как не хотела отдавать для домового. В четвертом мешочке была записка с призывом. «Добрый домовой, ждет тебя в этом волшебном доме добрая хозяйка. Тепло и мягко тебе здесь будет. Игрушек звонких и блестящих много. Приходи в мой дом, не стесняйся. Буду тебя кормить сладко, угощать часто, чтоб ты доволен был да счастлив». А рядом с мешочками за веревку повесила кувшин с подслащенным молоком. Фамильяру своему я верила, но как это все должно сработать, не имела ни малейшего представления. «Домовой он же не человек». «Он существо волшебное. Твой призыв сработает, Ливе. Скоро сама увидишь». «Тогда ждем», — сказал я. «А пока предлагаю выпить чайку в нашей роскошной беседке. И ты расскажешь о своем прошлом». Правда, беседка была теперь заросшей буйной листвой и тоже требовала к себе внимания в виде небольшого ремонта. Чай согрела, булочки, которые я купила в городе, выложила на тарелку и вынесла всю красоту в сад. Гарри удобно устроился на подушечке с кисточками, которые мы купили ему. И когда я начала пить чай с ароматной издобой, он начал рассказывать. «Я был дворецким в этом доме, Ливи. Служил верно и справно. До самой своей смерти». Перестала жевать и с трудом проглотила большой кусок. «Погоди, ты же говорил, что если жить в этом доме, то никакая смерть и старение никому не страшны». «Это касается хозяйки и ее желаний». «Та да, хозяйка не желала, чтобы кто-то кроме нее, в этом доме жил долгой и молодой жизнью. Её устраивал такой ход событий. Она говорила, что постоянство окружающих ее людей угнетает, а вот разнообразие и новые лица очень радует». Вздохнул Гарри. «Да, какая мерзкая особа», — выдала я. «Ты не права, Ливи. сказал Гарри. «Просто она прожила очень много». А слишком долгая жизнь на самом деле выматывает и наскучивает. Она очень хорошо ко всем относилась. Помогала тем людям, кто обращался за помощью. Кроме злых дел, конечно. Когда я уже находился на пороге смерти, она предложила мне стать ее фамильяром, сразу после того, как испущу дух. «Какой кошмар!» — прошептала я, округлив глаза. «И превратила тебя в череп». Я сам выбрал такую форму хохотнул Гарри. «Как сейчас помню. Она меня спросила, в каком облике я хочу быть. Драконом, котом, собакой, предметом или скелетом. А я сказал тогда, да мне все равно, хоть просто черепом. И после смерти я им и стал. Сам процесс не помню, но помню, как открыл глаза. И я уже другой, зато у меня появилась какая-никакая, но сила. С тех пор я связан с этим местом». «Чувствую этот дом, потому что магия, питающая меня, питает и сам дом». «А что же стало с той хозяйкой?» — поинтересовалась я. «Ничего. Она очень устала от жизни и передала дом своей очень далекой родственнице, какой-то там многоюродной пра-пра-пра и ещё раз тысячу правнучки. Если честно, я до сих пор не знаю, сколько хозяйке было лет. Но, по ее рассказам, я думаю, не одно тысячелетие. Скорее всего... Именно она и была первой хозяйкой дома, Чантервиль. «А имя у нее было?» «Звали ее Жозефина Чантервиль», — сказал фамильяр. «Ну и дела», — протянула я. «И что был потом, с другими хозяйками?» «То же самое. Сначала все впадали в эйфорию, радовались, что теперь имеет такую власть, как возможность следить за порталами в другие миры. Они отчитывались в их работе государственным деятелям, получали дары и жалования за работу. Но через скорое время эта ответственность становилась тяжкой ношей, особенно когда в любовном плане у них случались драмы и трагедии, и некому было поплакаться в жилетку. Не знаю почему, но все женщины, которые становились хозяйками дома Чантервиль, не могли найти свою любовь. А если находили то... С их любимыми случались несчастья или самим хозяйкам разбивали сердца. И есть еще кое-что мрачное. «Что еще?» «Ни одна хозяйка не имела детей». Допила свой чай, вздохнула и потом уверенно сказала. «Гарри, знаешь, мне все эти страсти и ужасы не грозят». «Откуда ты знаешь?» Хмыкнула и спросила у него. «Много ли было хозяек из других миров?» Гарри на мгновение задумался, вытянув челюсть в трубочку, и ответил. «Нет». «Вот видишь, так что обещаю тебе, дружочек, со мной все всё будет по-другому. И не только потому, что я пришла из другого мира, но еще и потому, что я интуитивно чувствую, нас с тобой ждет нечто волшебное и хорошее в этой жизни». «Тут ты полностью права», — согласился Гарри. «В кои-то веки открылся портал в мир кентавров, а это случалось последний раз несколько столетий назад». И случилось это при самой доброй хозяйке. «Кстати, о порталах. Какие еще нас ждут миры?» Но Гарри не успел ответить, потому как вдруг раздался чей-то звонкий, немного мультяшный голосок. «Хозяюшка! Хозяйка! Есть тут кто? Хозяйка!» «Домовой, Ливи, это домовой!» — обрадовался Гарри. «Скорее пошли его встречать!» «Пошли, пошли!» — тоже обрадовалась я — И в предвкушении увидеть настоящего домового я закусила губу. От домовой пришел не один. За калиткой стояли маленькие размером садовых гномиков три человечка. Двое были очень похожи друг на друга, а третий почему-то был весь в огне. Мамочки, что это за чудо-Юдо? Лири, какая невероятная удача, зашептал мне на ухо фамильяр. Целых два домовых редкий, редкий печной дух. Дух огня. «А он не спалит наш дом?» — забеспокоилась я. «Не спалит, пускай скорее». Оливия Чантервель. Домовые выглядели умилительно, но при этом очень жалко. Старенькая одежка, стоптанные ботинки, немытые спутанные космы и борды неопределенного цвета. характерная амбре выдавала в них не гордых домовых духов, а обыкновенных бомжей. У каждого за плечом находился жиденький узелок с пожитками. Мне стало очень жаль этих маленьких, но таких полезных хозяйств существ. «Здравствуй, хозяюшка. Ты звала духов домовых, мы-то и услышали этот зов. Примешь нас к себе?» Голос рыжего косматого и явно побитого жизнью домового звучал хоть и бодро, но сквозила в нем вялая надежда, непроходимая тоска и душевная боль. Таким голосом говорят те, кто утратил всякую веру и надежду на светлое будущее. «Да, я звала», — улыбнулась им. «Нужны мне помощники». «Если не напугаетесь обилие работы и волшебства в нашем сгаре доме, то буду вам очень рада». «Нам работать, только мы в радость буде. Ответил, чуть недовольно ворча, печной дух, который хоть и был объят пламенем, но выглядел не лучше своих сородичей, если не сказать, что хуже. Печной дух был босой, ноги сбиты и изранены. Я уж молчу о толстом слое грязи, который буквально срослась с ним. Одежда у духа была заштопана и перештопана, держался на одном честном слове. И сам огонь мужичка какой-то был весь грязный, что ли. В общем, ко мне назов прибыли явно брошенные, никому не нужные духи. «Мы работы не боимся», — проговорил домовой. «Нам работа нужна, и привязаться надо бы нам к дому, чтобы не погибнуть. С мы, и бродяжничаем как», — сказал печально второй домовой. «А он?» — домовой кивнул на печного духа. «Он уже на грани, через два дня, три месяца стукнет, из Гинтон. Помрет». «Как помрет?» — опешила я и посмотрел на совсем уж опечалившегося духа. Худенькие плечики сильнее сутулились, голову на обреченно свесил и проговорил. «Я уж свык с мыслью этой. Вы дома вы хоть заберите к себе, хозяйка. А я и так обречен. Дом у вас поди, как у всех сейчас, без печки». Гарри проворчал. «Леви, хватит думать, бери их всех!» «Да я и не думаю. Я просто в шоке!» Ответила фамильяру и обратилась ко всем троим. «Проходите. У меня места много, работы тоже много. И, между прочим, у меня дом не как у всех. У меня имеется самая настоящая печь». «Правда, что ли?» Поднял на меня полной надежды взгляд печной дух. «Правда, правда!» Кивнула и пропустила их всех на свою территорию. Духи смешно и шустро заковыляли, заодно осматривались по сторонам. Забрала с калитки зазывалку и показала домовым на свой дом. Не стала ничего от них скрывать и сказала, как есть. «Дом у меня волшебный, с порталами. Сама эта уже магия не обделена, как вы уже догадались. Зовут меня Оливия Чантервиль, а это мой друг и помощник Гарри. Буквально сегодня сняла проклятие со своего дома и сразу же озаботилась поиском домовых... Знама кивнул домовой. «Мы частенько бродили у дома вашего хозяйка, но проклятие нас не пустило бы». «Мы рады, что проклятия больше нет, и еще больше рады, что волшебство кругом для нас хорошо это, особенно когда волшбат доброе». «Доброе, доброе», сказал Гарри. «Оливия хорошая». «Тогда, быть может, поедите с дороги», — предложил я духом. «Потом помыться бы вам и одежду новую я сошью». Домовые замерли и с нескрываемым удивлением посмотрели на меня, как на чудо-чудное и дивудивное. «Вы нас накормите и помыть, позвольте», — в один голос переспросили братья. «И одежду новую сами сошиете, что ли?» — не поверил печной дух. «Ну да», — пожало плечиком. «Мне несложно, тем более вы устали от бродяжничества. Нужно в себя прийти отдохнуть, к дому привыкнуть». «Эй-эй», — остановил меня Гарри. «Ты это давай не балуй их, а то разленится еще». «Не разленимся мы», — обиженно проговорили духи. «Нам работать только в радость будет, но от еды и водички мы не откажемся. И от одежды тоже», — добавил Огонек. «Хорошо. Где хотите отобедать, в беседке или в доме?» «Можно в доме, а то мы так долго были вне стен». «Без проблем», — воскликнула я и добавила. «Только не пугайтесь, с нами еще призраки живут. Они свои, не пакостят и ведут себя тихо, поэтому изгонять их не надо». Ох ты ж, чудеса какие! Призраки, умерши в доме, да не пакостят. Первый раз в таком слышу!» — удивился домовой. «Это еще что?» — рассмеялся Гарри и похвастался. «Оливию кого хочешь построить, не только привидений, а еще ее сами кентавры к себе на свадьбу позвали в свой мир». Кентабры! Сбились домовые из шага. «Они и самые!» «Гарри, не надо с первых минут шокировать домовых!» Шепнула ему. Вошли мы внутрь, домовые сразу оценив ситуацию и сказали. «Работы много. Это хорошо!» И лица у них стали счастливые. «Вы же нас возьмете, правда?» Поинтересовались они смущенно с надеждой. «Так вроде я уже вас взяла!» Ответила им. «Их привязать к дому надо», — подсказал Гарри. «Пока не только твои гости, леви «Ох, вот оно что!» — пробормотала я. «Но ты прямо сейчас не привязывай», — посоветовал он мне. «Пусть расскажут о себе, зовут их как и почему на улице оказались. А то, может, они хозяев своих заморили и убили». Домовые обиженно посмотрели на фамильяра. «Мы не убежали своих хозяев». «Я тоже никого не убедил». Вздохнул печной дух. но от меня с легкостью, без сожаления, избавились. Печь разломали, и меня из дома-то «Ох», — выдохнула я, — «ну, давайте я вас накормлю, потом вы свои истории расскажете, а затем вас к дому привяжу». Дымовые печной дух не возражали. Я накрыла на стол из того, что у меня было, а было у меня не очень много. «Простите, что стол скудный. Завтра в город отправлюсь и накуплю продуктов». «Копи, копи, хозяйка, я печь затоплю и всю кухню в порядок приведу и вкусности на всех наготовлю!» Вдруг бодро сказал печной дух. «За теплом в дом следить стану, и все камины в доме будут под моим зорким присмотром. Ни одна искорка от меня не улетит!» «Ого! Так ты еще и готовить можешь!» — удивился Гарри. «И за каминами смотришь?» — в один голос с фамильяром удивилась я. «Я многому научился, почитая уже не одну сотню лет, я печной дух», — проговорил он. «Ой, простить, хузейк! не представился я. Лис — мое имя, хузейк! «Лис», — повторила я и улыбнулась, — «какое необычное и красивое у тебя имя». Печной дух потупил взгляд, и его огонь залил. Ему явно было приятно. «А мы, родные братья, хузейк! пришла очередь домовых представляться». «Я, Никс, брат мой, Олли, мы за домом следить станем, отремонтируем все и сад в порядок приведем. Все-все в доме вашем хорошо будет». «Славно!» — расплылась я в улыбке. «Кушайте, дорогие, и не стесняйтесь рассказать мне о своих любимых блюдах». «Я жуткий сластена, особенно уважаю кисель», — сказал лис. «Готов его днем и ночью есть. Очень вкусно». Он даже зажмурился от удовольствия. «Давно не ел сладкого киселя», — вздохнул печной дух. «Не беда», — сказала ему. «С завтрашнего дня и навсегда будет у тебя кисель, лис». «Вы хорошая, Оливия», — проговорил смущенный лис. «Меня редко угощали». Покачала головой и положила подбородок на сложные ладони и принялась смотреть, как домовые уплетают булочки, пирожные, вареные яйца, нарезанный сыр, ветчину, и запивают все чаем с сахаром. Крошки сыпались во все стороны, и тишину нарушало громкое чавканье. Видно было, что домовые оголодали. Но ни я, ни Гарри не сказали им ни слова. Мне искренне стало жаль этих маленьких духов, которые так смешно устроились прямо у меня на кухонном столе на перевернутых чашках. И чай пили из кружек, которые по размерам были чуть меньше их самих. А когда они наелись и сыто развалились прямо среди еды, пролепетали. «Очень вкусно, хозяйка. Вы правда очень, очень хорошая». «Пожалуйста, давай на «ты».»